Короткие рассказы для детей. История 299 Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя! Господь твердыня моя и прибежище мое! Избавитель мой, Бог мой, скала моя! На Него я уповаю, щит мой, Рог спасения моего и убежище мое. Псалом 17, стих 2, 3. Доктор Мартин Лютер был монахом и принадлежал к католической церкви. Изучая в монастыре Библию, Мартин Лютер пришел к выводу, что только через веру в Иисуса Христа человек может быть спасен. Никто на земле не имеет права прощать грехи или за деньги изглаживать преступления. В это время большие группы дельцов-священников ходили из города в город, из села в село и проповедовали людям, «Если вы столько-то денег заплатите церкви, тогда грехи ваши будут прощены, и вы не попадете в ад. А если ваши родные уже там, в аду, тогда определенный взнос в церковную казну выкупит их из чистилища». В Слове Божьем мы не находим такого. Это выдумали попы и священники для собственного обогащения. Все это стало понятно Мартину Лютеру. Он направил несколько писем епископу в Рим, в которых выразил несогласие с этим ложным учением. Открытое выступление Лютера против догм католической церкви заставило и других людей задуматься о воле Божьей и евангельских истинах. Священные тезисы, распространенные Мартином Лютером, были восторженно приняты народом. Верховная католическая власть, папа, кардиналы и епископы очень обозлились и требовали от него немедленного отречения от своих взглядов. От короля Германии Лютер получил приглашение в город Вормс, где собрались представители церковной и светской власти. Когда доктор Мартин Лютер предстал перед всей знатью и мужественно сказал «Я не могу переменить своих взглядов», многие были вне себя от ярости, но Лютер остался твердым «На всем стою и не могу иначе. Помоги мне Бог. Аминь». Король запретил Лютеру проповедовать и распространять свои тезисы. Однако его не сразу арестовали, но разрешили свободно выехать назад в Виттенберг. Он был уже много дней в пути, и когда дорога завела его в дремучий лес, повозку неожиданно окружила группа вооруженных всадников. Силой вытянули солдаты бедного монаха из повозки, и посадили на лошадь. Быстрым галопом мчались всадники через лес, пока не достигли ночью Вартбургского замка в Эйзенахе. Лютера привели в одну из комнат замка. Курфюрст Фридрих Мудрый поспешил сообщить ему, что он не пленник, но гость замка Вартбурга. Он, Курфюрст, Хотел только сохранить жизнь Мартину Лютеру. Мартин Лютер был очень рад и, упав на колени, благодарил Бога за чудное избавление. Лютеру пришлось снять монашеские одежды и взамен одеть костюм рыцаря, отрастить волосы и бороду, чтобы не быть узнанным врагами. Кроме того, он получил новое имя Йорг. Здесь, в замке Вартбург, Лютер перевел Библию на немецкий язык, чтобы не только католические священники могли читать Библию, но каждый человек мог исследовать священное писание. Здесь он написал также много замечательных христианских гимнов. А теперь помолимся и поблагодарим Господа за то, что Он защита и крепость наша, и в нем мы всегда можем укрыться от нападков сатаны».